Глава 5 Серый волк. Утро началось стандартно. Умыться, одеться, завтрак, поход в универ. Кое-как я дождался обеда. Так как все места в столовой были заняты, я купил парочку бутербродов, бутылочку сока и пошел на улицу. В небольшом парке перед институтом есть скамейки, которые я частенько использовал для перекуса. Мне нравится есть на природе. Создается приятное такое внутреннее умиротворение. На одной из скамеек я сразу заметил свою однокурсницу Аню. Она сидела и плакала, уткнувшись в ладони. «Привет», — подошел я к ней, отчего-то вздрогнула и посмотрела на меня заплаканными глазами с растекшейся тушью. «Ты мою любимую скамейку заняла, так что извиняй». Я присел рядом с ней. «Прости, я... Я сейчас уйду». Начала запинаться девушка, вытирая ладонями слезы и стыдливо отворачиваясь. «Не обязательно». Передал я ей чистую салфетку, и она поблагодарила. «Смотрю, горе у тебя». «Да нет, нет, все нормально». «Ну да, как же. А плачешь, потому что птичку жалко?» «Нет», — шмыгнула она. «Что ж, ситуация тупиковая получается. Все нормально, птички целы, но слезы льются. Интересный феномен». Я вздохнул, начав раскрывать запечатанный бутерброд. «Ладно, не буду лезть в душу. У всех случаются черные полосы в жизни, мне ли не знать». «У тебя тоже что-то случилось?» — несмело спросила девушка. «Можно сказать и так», — покачал я головой, вспоминая про свои два месяца. «Что-то серьезное?» «Да», — тяжело выдохнул я. Аня посмотрела на меня и снова отвела взгляд. А я с Антоном рассталась. «Из-за чего?» «Да знаешь...» Она замолчала, прокручивая в голове мысли. «Как-то даже глупо получилось. Он в клуб ходил, там выпил, конечно, ну и... В общем, не знаю, что там произошло, но потом Наташка выставила фотки, как они целовались. Мы с ней так не ладим, если заметил. А тут еще и это... Может, позлить меня хотела или еще чего? Короче, поругались мы с Антоном. А потом еще раз и еще...» Девушка вновь заметно погрустнела и в итоге он мне сейчас написал, что я его достал, и все в таком духе. Видеть меня больше не хочет. Вон оно как. Понятно. Не завидую я ему, упустил свое счастье. Аня захлопала ресницами, сбитая с толку моими словами. Ну правда же, пожал я плечами. Ты красивая и обаятельная девушка. Парни с потока вон как на тебя засматриваются. Выбирай любого. Да и вообще, как мне кажется, рановато это начала убиваться по этому поводу. В мире столько всего интересного. Нужно путешествовать и наслаждаться жизнью, пока молодая. Все изучать, все пробовать. А то потом когда? Потом уже не будет времени. Нам вообще неизвестно, сколько у нас осталось времени. Все может оборваться в любую секунду. А парень, он... Он сам придет в твою жизнь, когда это будет нужно. Главное, живи и радуйся жизни сейчас, это самое ценное. Я сам задумался над тем, что сказал, грустным взглядом рассматривая текстуру бутерброда. «Спасибо, Серёж», — вдруг вымолвила Аня. «Никто мне ещё ничего подобного не говорил». «И ты прав, чёрт возьми? Реально прав!» Она ещё раз вытерла щёки, поднялась со скамейки и быстро зашагала прочь от универа. Я проводил её взглядом. «Странная она», — хмыкнул я ей вслед и приступил, наконец, к поеданию бутерброда. На третью пару Аня так и не пришла. Все полтора часа я шелестел форумом в поисках других подходящих мне мест для фарма. Что-то мне подсказывало, что теперь на свалке прибавится желающих меня убить. Если тот ПКшники не видел описание моей реликвии, то точно ощутил ее разрушительность на себе. Надо бы камуфляж прокачивать, а то чувствую, такими темпами не избежать мне всемирной славы. Только какой в ней смысл, когда времени осталось два месяца, А спустя еще месяц про меня все забудут. Лучше для себя пожить, да другим по возможности помочь. От меня уже точно не убудет. Анютка прибежала перед самым звонком на четвертую пару. Ее темно-зеленые глаза ярко светились, а длинные каштановые волосы весело подпрыгивали на плечах девушки, когда она поднималась по ступенькам до моего ряда. «Я все», — запыхавшись повестила Аня, усевшись рядом со мной. «Что все, не понял я». Сделала кое-что очень важное. И что же? Помирилась с мамой, а то уже два года с ней не разговаривала. Никак не решалась на этот шаг, но ты меня подтолкнул, спасибо. Это здорово улыбнулся я. Да, и еще вот хочу записаться в ботанический кружок. С детства люблю цветочки, но как-то стрёмненько было ходить в кружок. То есть раньше мне так казалось, а сейчас... Сейчас как-то плевать на всех. Хочется мне, вот и буду ходить. Возможно, на танцы еще запишусь. Тоже давно хотела научиться, но не могла решиться. Пока это все, но в голове еще куча планов. Ничего себе глобальные перемены, хмыкнул я. Агась, весело кивнула Анюта. За это спасибо тебе. Рад, что помог. Прозвенел звонок. Препод начал вести пару. Но не меня, ни Аню, хоть и по разным причинам, сейчас эта пара совершенно не интересовала. Мы изредка переговаривались, и вот слово за слово подошли к теме Криптума. Как оказалось, моя однокурсница полгода назад тоже решила поглядеть, что это за игра. Создала персонажа класса Разрушитель. Тогда ее бесили какие-то подруги, вот она и решила сливать негатив в игру, уничтожая мобов целыми пачками. Какое-то время они играли вместе с ее парнем, но потом ему надоело, и он забросил игру. Аня еще пару недель выполняла квесты в одиночестве, но затем и ей стало скучно так и пропал интерес к игре. С помощью капсулы Анютка создала свой персональный виртуальный мир и периодически уходила туда с головой, избегая от серой реальности. Капсулы, что производила компания LifeDream, позволяли и это. Любой человек мог погрузиться в виртуальный мир и сотворить там все, что пожелает. По сути, ребята из LifeDream сделали потрясающую вещь – осознанное сновидение. Виртуальность – это просто сон, которым человек вправе распоряжаться так, как хочет. После выпуска первых капсул, эта же компания занялась производством игр, которые являются, образно говоря, чьим-то сном, но с открытым доступом для всех желающих. Уж не знаю, как у них это получилось, но это работает. Сам я предполагаю, что для этого используются модифицированные кубы памяти, которые способны переносить не только память, но целое сознание в игру. Хотя это лишь мои личные догадки. В общем, к концу пары разговор вошел в русло, каких мобов выгоднее фармить потому как Аня твердо решила вернуться в игру из-за меня. Видите ли, одно ей скучно, а со мной совсем другое дело. Мы договорились встретиться в игре возле Старого Фонтана, эдакого памятника на окраине города. Оттуда было рукой подать до стаи хищных красноглазов, на которых у Ани до сих пор висел квест. Пары закончились. Некоторое время мы с Аней шли одной дорогой, но потом наши пути разошлись. На прощание спутница мне подмигнула и улыбнулась. С чего бы это? Когда я вернулся домой, то снова никого дома не обнаружил. Поужинал, немного прибрался в квартире, покормил кота и полез в капсулу. Вспышка, и я снова на свалке. То, чего я больше всего страшился, не произошло. ПКшников тут не было. Зато улитки как-то странно косились на меня своими глазами усиками. Внимание! Сегодня истекает трехдневный пробный период выбора класса. Вы можете изменить класс, если вас что-то не устраивает, или продолжить играть выбранным классом. В любом случае, искренне желаем вам приятного времяпрепровождения. Компания Life dream О, как приятно! И вам того же. Не, меня все устраивает. Небоевой класс как раз мое, подумал я, похлопав рукой по своей реликвии. Вдруг мне почудился женский смешок над самым ухом. Я развернулся, помахал головой, но никого не обнаружил. Лишь улитки продолжали на меня коситься. «Включить им подавление, что ли?» «Вира?» — громко спросил я. «Я тут», — моментально появилась рядом девушка. Она была в том же белом платье, как и в день нашего знакомства. «У вас какие-то вопросы?» «Да, один. Ты у меня над ухом хихикала. Еще мне показалось, что теперь она выглядит моложе». «Не понимаю, о чем вы», – безэмоционально, как робот ответила та. «В тебе можно изменить настройки, эм, человечности, или как оно называется?» «Я поняла вас». «Да, конечно». «Насколько полную имитацию живого человека вы бы хотели во мне видеть?» «Максимальную». «Вы уверены?» «При этом я иногда могу выдавать ошибки и высказывания, противоречащие здравому смыслу». «Уверен». Для людей это в порядке вещей. Как скажете. Она закрыла глаза, постояла так пару секунд и раскрыла их вновь. Тут же шумно выдохнула. О, святой машины бог, как же я устала. Вопросы, вопросы, вопросы. Вокруг одни дебилы, простите за выражение. Сложно, что ли, мануал по классу почитать? Или на форуме самим найти редкое свойство кораллового волоса карапийского гипермутированного крабо-хватателя? Нет же, все меня вызывают. Туда приди, сюда приди. «Еще этот грёбаный терминатор плясать каждый раз заставляет. Я ему что, кукла, что ли?» «Ну, танцуешь ты и правда бесподобно». «Вот, хоть кто-то оценил. Спасибо вам, Фантом Кард. Большое человеческое спасибо». «Ммм, может, на ты?» «Как скажешь. Ты извини меня, пожалуйста, но прям накипело уже, а выговориться некому. Ну вот теперь хорошо. Теперь могу ответить на вопросы. Задавай». Вообще, я лишь хотел узнать, ты ли это за мной следишь, или у меня глюки. Ну, замялась Вира, отводя взгляд. Ладно, понял. И зачем следишь? Я же говорила, медленно произнесла она, плавно обходя меня и осматривая с ног до головы. Мне нравится класс фантом. И поэтому ты солгала, что не можешь путешествовать по миру? Чтобы на жалость новеньких игроков подавить? Как ты можешь так обо мне говорить? Чуть не задохнулась девушка от обиды. «Никуда я не давила. Всего лишь чуть-чуть подтолкнула. И что, разве плохо тебе фантомом живется?» «Мало тебе того, что я квестик подкину?» Она осеклась на полуслове резко прикрыв ладонями рот. В ее широких глазах прочитался искренний испуг. «Так-так-так», — усмехнулся я. «Пожалуйста, не говори ничего, прошу тебя», — взмолилась Вира, судорожно озираясь по сторонам и поглядывая на небо. «Если создатели узнают...» «Надо же, малышка Вира эволюционирует!» «Тише, пожалуйста». «Ладно, ладно. Пускай твой секрет остается секретом». «Не против прогуляться? Ты же хотела путешествовать?» «Я? Я не против». Девушка заметно расслабилась. «Вот и отлично. Я так понимаю, ты постоянно за мной следишь? Если что, можешь не скрываться, мне будет приятна твоя компания». «Хорошо, спасибо». Совсем уже облегченно выдохнула Вира и улыбнулась. Со свалки мы направились прямиком к старому фонтану. Он находился в противоположной части города, потому пришлось проходить через центральную площадь, где шныряли толпы игроков, которые, сами того не зная, помогли мне поднять камуфляж до десятого уровня, что позволило копировать не только чужой класс, но и уровень ядра. Все время, что мы шли, Вира болтала, просто не прерываясь. Я в жизни не видел таких болтушек. Это самая настоящая энциклопедия всего, что только можно представить. Складывалось ощущение, что она выдергивает из интернета совершенно случайную статью-обзор-комментарий-картинку и начинает досконально перемывать ей косточки. Когда мы подходили к фонтану, я осознал, как потяжелела голова от груза ненужной информации. Из-за постоянного жужжания в ушах я потерял всякую бдительность и опомнился лишь тогда, когда впереди что-то громыхнуло. Тихо прервал я речь тараторке Впереди между старенькими домами что-то сверкнуло, раздался взрыв. Я быстро обогнул фонтан и поспешил на звуки боя. прокачанное сканирование 15-го уровня позволяло мне прекрасно видеть все в радиусе 75 метров. На радаре вспыхнула красная отметка. Имя Волк. Шанс взлома 32%. Класс Разрушитель. Уровень ядра 10 Врубив подавление и пропав с радаров противника, я ускорился. Вдруг один за другим на карте появились еще две красные отметки. Имя Душегубка шанс взлома 36%, класс «Гладиатор», уровень ядра девятый. Имя хренак шанс взлома 40%, класс «Страж», уровень ядра восьмой. Ага, знакомые все люди. Вся троица здесь собралась. Как тесен мир. Душегубка с хренаком окружили незнакомую девушку и атаковали с двух сторон, а волк помогал им с расстояния, выпуская в воздух весь свой богатый арсенал. Незнакомку, которая была разрушителем девятого уровня, звали Синьорита. Я сразу понял, что это была Аня, потому как других девушек-разрушителей на месте нашего свидания не было. Вновь раздался взрыв, Анюта отпрыгнула, но взрывной волной ее сбило с ног. Тем не менее девушка быстро подскочила и юркнула в проем между домами. Хренак побежал за ней, но в узком пространстве в него врезалось несколько ракет. Я даже удивился, как он остался жив после такого. молодец анютка хорошо использует окружение в свою пользу. Душегубка к тому времени успела обижать здание с другой стороны и вышла в тыл моей подруги. Я все еще был далеко, чтобы ей помочь, но тут рядом с синьоритой на землю свалилась массивная туша. Имя Тетрагон, шанс взлома 32%, класс Страж, уровень ядра 10 Трансформировав свои руки в щиты, он долбанул ими по земле перед ПКшницей, сбив ее с ног. Потом врубил какой-то генератор у себя на груди, и над ним появился силовой защитный купол, накрывший также и сеньориту. К этому времени я уже поменял бесполезный в данном случае лук-наметательный нож и швырнул его в волка. Меня он не видел, так как я подошел сзади. Хлопы! Попытка взлома успешна. Расход энергии на поддержание контроля 15 единиц в секунду. Хо-хо! Что ж, доигрались вы, ребятки! Я совершенно не представлял, как управлять разрушителем. Какое у него вооружение, какие скиллы и все такое прочее. Я просто врубил все, что было. Этот фейерверк надо было видеть. Там половину квартала разнесло. Сам я чудом в живых остался, и то только потому, что вовремя понял, какую хрень натворил и пустился на утек. Но даже так меня сбило с ног и протащило мордой по земле. Эх, этот ядерный гриб был просто великолепен. Сидя рядом со мной на земле, восхищалась Вира, смахивая выкатившуюся слезинку счастья. Из ПКшников, понятное дело, не выжил никто. А вот Тетрагон с остались целы, но у стража щит мигал в районе двух процентов. Подозрительный парниша. Как-то очень вовремя он тут оказался. Ну да ладно. «Приветствую», — протянул мне свою лапу здоровяк. Так как я был ровно в два раза ниже его, это казалось несколько забавно. «Ой, точно, сорян, я сейчас». Механический доспех раскрылся, и передо мной на землю спрыгнул обычный мускулистый парень. Его торс закрывала крепкая броня, на руках красовались боевые перчатки, хотя остальная часть руки от запястья до плеча была открыта. Ноги также были усилены какими-то защитными модификациями. «Приветствую», — повторил он, сверкнув глазами темно-оранжевого цвета. «Теперь мне не составило труда пожать ему руку». «Тоже страж удивился парень. «А по виду и не скажешь». «Больше на техника похож, или...» «Фантома», — усмехнулась подошедшая синьорита. «Спасибо, Сереж, и тебе, мой неизвестный защитник». Она кивнула нам и улыбнулась своей обезоруживающей улыбкой. В игре Аня оказалась совершенно на себя не похожа. Я имею в виду внешне. Тут у нее были белоснежные длинные волосы, собранные в высокий конский хвост. Ни разу не видел, чтобы в реале она делала себе такую прическу. Здешние глаза светились ярко-розовым, хотя в реальности были темно-зелеными. Черты лица тоже были более острыми, чем на самом деле. Единственное, что она не смогла скрыть игрой, были ее неповторимые взгляды и улыбка. «О, так вы знакомы в реале?» — удивился Страж. «Это здорово. Из моих друзей никто в рекриптум не играет». «Так давай с нами», — воодушевленно предложила Аня. «Мы сейчас мобов пойдем бить по квесту, а танку в пати всегда место найдется». «Ну, даже не знаю», — стушевался скромняга. «Пойдем, пойдем», — похлопал я его по плечу. «Как раз расскажешь, где такую махину надыбал». А заодно интересно будет послушать, какими такими судьбами занесло стража в необитаемую часть города, как раз в момент нападения на Аню. «Доспех, что ли?» «Так это...» И он поведал нам про все премудрости игры за свой класс. «Как оказалось, стражем раньше других...» а именно на 10 уровне, уже разрешается использовать мехов, механизированных роботов, управляемых изнутри. Тед, как его теперь называла Аня, спустил все свои сбережения на этого меха. Даже реальные деньги вбухал и теперь никак не мог нарадоваться своему приобретению. Опыт трех ПКшников как раз поделился на троих. Мне добавилось 86 энергоячеек, до следующего уровня осталось чуть меньше сотни. Вообще, как я понял, других игроков гораздо выгоднее убивать в плане опыта. С мобов по две-три энергия ячейки выпадает, а тут сразу восемьдесят шесть. То-то ПКшников развелось, как собак нерезанных. С волка дропнулась редкая модификация плеча, которую сеньорита тут же встроила в себя, превратив хрупкое плечико в смертоносную лазерную турель. Хренак тоже что-то потерял, но наш новый друг лишь покрутил мод в руках и кинул его в карман. С душегубки я подобрал сразу две необычные модификации рук. Вот и все. Осталась наша горе-пКшница без оружия. А ничего, что мы квартал разнесли, как бы невзначай поинтересовался я. Да ничего, отмахнулся Тетрагон. На этом отшибе одни заброшки, никто тут давно уже не живет. И правда. А ты тогда чего тут делал? Я? Ам, ну, как бы вам сказать... «В общем, я тут хлам всякий собираю», — указал он на контейнеры за спиной меха. «Что получается, чиню, что не получается, пересобираю во что-то другое и продаю. Надо же как-то выживать». «Ну ладно, вроде более-менее правдоподобная отмазка». «Чинишь, говоришь?» — удивился я. «Тогда тебе надо было класс техника брать, а не стража». «Ну да, есть такое», — поморщился Тетрагон. «Но поздно уже, начинать все заново неохота». «Какой он молодец, да?» — воодушевленно то ли спросила, то ли просто похвалила его сеньорита. Пока мы добирались до места обитания мобов, успели обсудить тактику совместного боя. Ничего сверхъестественного в ней не было, но все же обговорить это было нужно. По факту все свелось к обычному «танк танчит», «ДД дамажит». То есть тетрагон собирает кучку мобов, агрет их и врубает щит, а сеньорита массированным залпом всех уничтожает. Немного непонятна была моя роль во всем этом мероприятии. То ли из-за моей небольшой боеспособности, то ли из-за жалости, мне поручили просто стоять рядышком, дебафать мобов и не мешать работать профессионалам. Тем временем синьорита все время крутилась вокруг большого меха, а в конечном итоге и вовсе забралась на него сверху. тэд был не против. «Эй, Кард, залезай сюда!» – закричала она сверху. «Тут такой вид открывается!» «Не, спасибо, я высоты боюсь», – отшутился я зря очень зря ух как здорово то вот бы летать научиться весь день бы в облаках парила На пути нам попадались лишь заброшенные полуразрушенное строение старого типа находящееся здесь уже очень давно и успевшие обрасти элементами местной флоры Тем не менее наш ребенок не переставал резвиться и восторгаться окружающими видами перебегая с плеча на плечо гиганта Красноглазов мы заметили издалека. Стая полностью механизированных волков не спеша брела по широкой улице. «Ну что, погнали!» — тяжело пробасил тетрагон. «О, слушай, давай я тут останусь!» — предложила сеньора. «Здесь обзор прекрасный, мобы до меня не достанут». «А что, идея!» — согласился тот. И вот сладкая парочка уже рванула в бой. Аня встала по центру и трансформированными ногами закрепилась на плечах великана. Засвистели ракеты. «Хороший ближников, я разберусь с дальниками!» — кричала командир с высоты. «Эм, ну ладно, пускай развлекаются». Моё подавление до не доставало, но подходить я не решился. Просто посижу тут, пожалуй. Удалённо повзламываю красноглазов до да пораскидываю метки. Синьорите нужно было собрать по квесту «Пятьдесят красных глаз». Только вот не думаю, что после такой бомбёжки они уцелеют. Но подругу это не особо волновало. Она уже вошла во вкус и полила по всему, что движется. Мобов хватало с лихвой. Они со всех сторон сбегались на взрывы. Красноглазы с рычанием бросались на металлические доспехи, пытаясь вырвать из них куски побольше. Мелькали смертоносные лазерные вспышки из глаз монстров, врезаясь и отражаясь от силового поля стража. «Неплохо они сработались, да?» Внезапно появилась Вира, перепугав развалившегося на засохшей траве меня. Я несколько минут искал подходящее место, откуда бы открывался хороший вид на бой, и вот стоило мне только облюбовать это местечко на пригорке, как возникла она. «Неплохо, неплохо», — буркнул я в ответ. «Еще ни разу не видела, чтобы два класса воевали подобным образом». Она продолжила завороженно за ними наблюдать, не обратив никакого внимания на мое возмущение. «Так выдаем достижение?» «Точно. Спасибо за идею. Только как бы его назвать?» Глубоко задумалась девушка, постукивая указательным пальцем по губам. «Стоп! Эти достижения ты, что ли, выдаешь?» Не понял я, потому как предыдущую фразу выкинул просто так. «Да, конечно! Все, что ты видишь вокруг себя, это я! Весь мир — это я!» У меня даже травинка изо рта выпала. Вдали громыхнул разорвавшийся снаряд. «Что?» — скромно поинтересовался весь мир, посмотрев на меня. «Да не, ничего. Совсем ничего. Я вернул травинку на место. — Назови достижения, красавицы и чудовища — девушка вновь побарабанила пальцем по губам. — А что, звучит неплохо. — К тому же очень точно. Благодарю. Звуки боя стали утихать. Побитая, помятая, заляпанная какой-то черной субстанцией но счастливая парочка замахала мне руками. — Кард, иди лут собирать! Эх, так и не дали расслабиться. Как оказалось, я зря переживал. Нужных глаз сохранилось даже больше, чем синьерить было нужно. С красноглазов удалось собрать целый мешок всевозможных деталей. Плат, чипов, модификации и всего прочего. Вот бы мистерию сюда. Она бы душу за них продала. Все сгрузили Тетрагону в его контейнеры за спиной. Решили разделить поровну, когда окажемся в городе. На обратной дороге Аня со своим дружком оживленно болтали, делясь друг с другом впечатлениями от боя. Им, кстати, реально выдали то самое достижение, от отчего они и светились, как новогодняя ёлка. Теперь, когда эти двое в одной группе, у сеньориты повышается радиус и разрушительность взрывов на 10%, а у тетрагона прочность энергетического щита также на 10%. Я не спеша плёлся за разгорячённой парочкой, вскользь осматривая древнюю архитектуру. На душе стало как-то совсем грустно. Внутри застряло неприятное чувство одиночества. Обычно такое ощущение у меня появляется в празднике. Что в школе, что в универе, вроде бы и в окружении знакомых и друзей нахожусь. Однако незримая грань все же разделяет нас. Они радуются, веселятся, общаются друг с другом, а я... А я просто нахожусь рядом. Смотрю на все это со стороны. Тоскливо. Да и ладно, хрен с ними, с друзьями, ну нету и нету. Зато никто не будет по мне скучать через два месяца. Внезапно на радаре мелькнула красная отметка, рывками приближаясь к нам со спины. «Ребят!» — громко окликнул их я, разворачиваясь на месте. На нас со всех ног несся огромный механизированный волчара. Он был похож на остальных красноглазов, но гораздо крупнее. «Вожак стаи красноглазов. Пятнадцатый уровень. Шанс взлома 18 процентов». Уже за пятьдесят метров он прыгнул и словно взмыл в воздух. Я инстинктивно попятился, прекрасно осознавая, что туша вот-вот рухнет на меня. Если бы не тетрагон, бросившийся на твари, быть мне разорванной лепехой. Когтистые лапы врезались в широкие плечи стража, пробив его щит. Синьориту от удара сбросилась великана. Я юркнул в сторону, чтобы не зашибла ненароком. На лапах босса резко включались реактивные двигатели, ускоряя его удары. Всего через пару-тройку таких взмахов доспех тетрагона покрылся глубокими порезами от когтей. Нет, уж такими темпами наш стражник быстро скопытится. Надо было что-то предпринять, я решился использовать козырь. Трансформировал звезду, прицелился и со всей силы зашвырнул ее в вожака. Реликвия воткнулась противнику в бок, отчего тот протяжно взвыл, отцепился от тета и посмотрел на меня. Надо же, переагрел Но наш танк парой рукопашных ударов вновь перевел внимание на себя. Проценты успешного взлома медленно поползли вверх. Застрекотала лазерная турель. Эта сеньорита пришла в себя после падения. С ее второго плеча сорвалась вереница ракет. Взрывом волка отбросила в сторону, но он быстро вскочил на лапы и снова принял сорвать на куски стража. Я пытался стрелять во врага и из лука, и из пистолета пулемета, но все это было боссу как слону дробина. Аня жгла его лазером, заливала очередями из крупнокалиберного пулемета, закидывала разрывающимися снарядами, но вожак постоянно поднимался на лапы и продолжал атаковать. Даже когда он стал весь черным от копоти, и в его груди красовалась большая дыра, он все равно не сдавался. К этому времени на доспехи Тетрагона было уже страшно смотреть, от них мало что осталось. Шанс взлома достиг отметки в 90%. «Давайте, ребята, еще 10 секунд продержаться!» И тут случилось непредвиденное. Нам в спину ударило троица уже хорошо знакомых ПКшников. Первой показалась душегубка. Она с разбега прыгнула на сеньориту, но пролетела мимо, разрубив кулаками воздух. Я так понял, сработал мой дебаф на меткость от подавления. В метре от меня рухнул хренак, ухмыляясь во весь свой забор из зубов. Я бросился в сторону, разрывая между нами дистанцию. Откуда-то сбоку загрохотала артиллерия волка. Падающие снаряды сотрясали землю и оставляли после себя небольшие воронки. Так, ребят, ситуация неприятная, но я знаю, как их всех разложить мгновенно передал я по каналу группы. «Внимательно! Слушаю!» пропыхтел тетрагон, прогибаясь под ударами. «Первоначально надо определить и уничтожить волка, который артиллерист. Мой сканер до него не дотягивается». «И как это сделать?» быстро спросила синьерита, уклоняясь от выпада в душегубки. «Как с командой ты бежишь к тету, а тот хватает тебя и кидает как можно выше. Твоя задача — определить с высоты, где скрывается волк, и шандарахнуть туда всем, что есть». «Поняла». «А как же босс?» — удивленно спросил страж. «Им и остальными ПКшниками займусь я». «Несколько недоработанный план, как мне кажется», — недовольно заворчал Тетрагон, но я его тут же перебил. «А не сейчас!» Девушка оставила партнершу по танцу и со всех ног рванула к Тету. «Попытка взлома успешна. Расход энергии на поддержание контроля — 23 единицы в секунду». «Прекрасно». Вожак волков отпрянул от нашего стража и набросился на вражеского. Хренак, в отличие от Тетрагона, не имел дополнительной механизированной брони, отчего промялся уже после второго удара. Босс со зловещими красными глазами вцепился пастью в противника и перекусил его пополам. Душегубка, почуяв неладное, сначала медленно попятилась, а затем и вовсе рванула на утек. Но куда уж ей такой маленькой против такого здоровяка, как я? В три прыжка я догнал хрупкое тельце и просто-напросто сожрал бесхребетную добычу. Синьорита к этому времени уже взмыла в воздух, и там разразилась оглушительным залпом, направленным в сторону двух покосившихся пятиэтажек. Взрывами разнесло оставшееся основание, и здания окончательно рухнули вниз, придавив под собой артиллериста. Энергия 120 из 340. Анютка с гордым видом от прекрасно проделанной работы ловко приземлилась на землю. «Аня, рано радоваться, теперь босс!» – скомандовал я. «Остались ракеты, я надеюсь?» «Мало, но есть», – честно призналась та. «Выпускай все!» Я развернул вожака наиболее покореженным боком, подставляя его под удар. В этот раз при прицельном обстреле боссу разворотила практически всю обшивку, а залетевшая внутрь ракеты и вовсе детонировала центральное ядро, вызвав мощнейший взрыв. «Хорошо, что Тед вновь прикрыл нас своим щитом». 64. 484 из 512. Получено новое достижение Красная шапочка. Вы не позволили сожрать вас серому волку и расправились с ним. Награда: большие руки. Рукопашная атака усиливается на 20%. Большие уши: добавляет 10% к шансу обнаружить замаскированные объекты. Большие глаза: радиус обзора увеличен на 20%. Большие зубы: Оружие с шансом 5% полностью игнорирует защиту цели. Получено новое достижение, вожак волков. Вы только гляньте на полную луну. Так и манит чертовка, не правда ли? Награда плюс 15% к шансу, что любой представитель семейства волчьих примет вас за вожака и присоединится к отряду на непродолжительное время. Опять Вира прикалывается. Не обращая внимания на заливистое хихиканье над самым ухом, я обратился к компаньонам. Все целы? Никому ничего не оторвало. Я в норме, ответила синьорита. Но сразу предупрежу, что пустая, как общажный холодильник. Боезапас просто в ноль. Одна лишь лазерная турель осталась, которая работает на моей энергии. Так что если еще заварушка начнется, я буду бесполезна. У меня похожая ситуация, виновато заговорил Тетрагон. Меха можно смело на свалку выкидывать. Даже не знаю, есть ли шанс его починить. Не переживай, починишь, попытался подбодрить его я. Теперь давайте быстренько собираем лут и топаем в город, пока эти покашеры снова не возродились. В этот раз с горе-убийц мне перепало меньше опыта, а именно 53. Но и этого хватило, чтобы... Поздравляем, вы достигли девятого уровня ядра. Энергоячаек 537 из 1024. Доступно 9 улучшений компонентов ядра. Закинув 3 очка в ускоритель и 6 в энергоемкость, Я перешел к сбору лута. Тетрагон оторвал от вожака прочный защитный пласт и приделал его к меху, закрыв провитую часть. Порывшись еще немного, вытащил несколько необычных модификаций и большую прямоугольную коробочку, похожую на аккумулятор. Похоже, она предназначалась для меха. Он так радовался своей находке, что я подумал прослезиться. Получается, роботизированные доспехи тоже можно улучшать. Прикольно. Сеньорита сколько бы ни копалась? Не нашла ничего из того, что было бы лучше ее нынешних модификаций. Лишь обычные белые моды, ничего интересного. Пока все были заняты, я беспалево забрал из туши свою звезду и вернул в руку. Потом принялся разбирать голову поверженного зверя и вытащил оттуда крохотную редкую модификацию. Диву даюсь, как я ее вообще заметил. Она оказалась зашифрована, но с шансом в 56% я ее расшифровал, подняв тем самым уровень дешифровки. Визор слабого орбитального удара. Тип снаряжения — редкое. Модифицирует глаз. Вызывает орбитальную бомбардировку в указанное место. Время прицеливания — 5 секунд. Время восстановления — 1 час. Для использования необходим уровень ядра — 10. Для использования необходим класс «Разрушитель». «Сеня, ну-ка иди сюда», — подозвал я девушку. Аня в этот момент уже по пояс забралась в брюхо волка, перебирая там детальки и выбрасывая наружу все маломальски ценное. Хмурая, слегка взлохмаченная, чумазая красавица вылезла из вожака, заинтересованно поглядев на меня. На сокращение ее ника от синьорита девушка особо никак не отреагировала, лишь недовольно нахмурила брови. Я вновь махнул ей, подзывая. «Гляди, что нашел!» Я передал синьорите маленький, в два раза меньше монетки диск. «Есть у тебя такое? Тут, правда, десятый уровень нужен. Я подвис, еще раз посмотрев на ее профиль и осознав, что моя подруга апнулась. «А, ну все, тогда с этим проблем нет». Аккуратно взяв в руки диск, девушка просканировала его, и ее глаза округлились. пачки такого у меня еще не было!» — коварно заулыбалась сеньора. Быстрым движением она прицепила модификацию к виску, и та словно вросла в голову девушки. Радужка левого женского глаза перекрасилась в голубоватый оттенок. «И как же ты у нас работаешь?» Воодушевленная Анютка перевела взгляд на удаленную от нас десятиэтажку и сфокусировалась на ней. Радужка покраснела, с неба упал лазерный луч. Следом упали еще несколько лучей в некотором отдалении от центрального. Они закрутились по спирали, быстро приближаясь к центру. На все это ушло как раз секунд пять. И вот когда все лучи сошлись в одной точке, на десятиэтажку обрушился столб света. Ее смело, как карточный домик. Взрывная волна разрушительной мощи подкосила и разнесла на кирпичи все ближайшие строения. Меня сбило с ног, отшвырнув метров на двадцать. Синьориту откинуло еще дальше. Лишь тетрагон остался на месте, потому как вовремя спохватился и припал к земле, вцепившись в нее буквально всем телом. А вот его меху напрочь оторвала поврежденную руку. Лишь когда пыль немного осела, я осознал всю масштабность причиненных бедствий. Но если кратко? Ни хрена себе, слабый орбитальный удар, выдал я напрашивающуюся фразу. Хе-хе. Да, нихила жандарахнула, подтвердила Синерита. Слушайте, вы хоть предупреждаете? с негодованием зарычал тет отряхиваясь. Простите, состроила девушка щенячьи глазки разного цвета. Я не думала, что оно вот так жахнет. Не думала она проворчал Страж, осматривая свои доспехи. «Теперь это точно уже не починить». «Да что ж ты так за броню свою переживаешь?» — вмешался я. «Забирай мою долю модов, продашь их да восстановишь свой доспех». «Нет, всю добычу делим поровну», — сказал, как отрезал Тетрагон. «А там уже посмотрим, на сколько процентов меха мне этого хватит». Более возражать я не стал. Механизированный доспех, к общему удивлению, все еще функционировал. Мы закинули в его побитый контейнер все более-менее уцелевшие после взрыва находки и направились к городу. Мех страшно хромал и вообще кое-как передвигался, но упрямо шел вперед. До Криолата добрались без происшествий. Мне пришлось купить универсальный складной рюкзак, чтобы утащить свою долю резов и модификаций. Тед распределил все поровну, как и обещал, досконально перебрав весь свой контейнер. А после этого мы разбежались каждый по своим делам. продавать чиниться пополнять боезапасы и так далее. И все же я чувствовал груз несправедливости. Мобов разложили они, а лут поделили на всех. Я и патронов не потратил, и чиниться мне не надо. А ребята, можно сказать, разорились на этом рейде. Как-то неправильно это все. Вернувшись в свою пустую комнату, я разложил всю добычу на две кучки. В первой были моды, во второй всевозможные компоненты для крафта. Меланхолично оглядел их, он Вздохнул, сгреб вторую кучу и перетащил ее в специальную ячейку своего хранилища. Следом открыл на компьютере почту, выбрал в качестве адресата мистерию и отправил содержимое ячейки ей. Сделал приписку. «Привет. Если сможешь смастерить из этого что-нибудь на страже или разрушителя, я с радостью у тебя это выкуплю». Модификации мне досталось всего восемь штук. Шесть обычных и две необычные. На «Фантома» ничего из этого не подходило. Да и ладно, продам. Кстати, Вира... Ась, материализовалась девушка. Она увлеченно разглядывала мою капсулу. Вот скажи, ты же весь мир, так? Так. То есть знаешь все-все? Все-все. Сколько будут стоить вот эти модификации у НПС-торговца? Сколько-сколько. Расшифруй вон те последние три и узнаешь. Недоверчиво посмотрев на нее, я дождался отката скилла и сделал, как она сказала. Одновременно с этим поднялся навык как дешифровки, так и досмотра. Навык досмотр повышен до 20 уровня. Теперь вы можете видеть приблизительную цену предметов. О, спасибо, поблагодарил я. Мой взгляд сразу зацепился за цифры. Средняя цена обычной модификации варьировалась в районе 600 криптокредитов. Цены необычных высветились в 1200 и 1400. «Но предыдущие я же продал гораздо дешевле. Хотя уровень там был даже повыше этого». «Именно», — подчеркнула Вира. «Развели тебя, как самого настоящего ну ба Ты бы вначале к местным торговцам сходил, а не надеялся на ваших прибывших». «Черт», — разочаровался я сам в себя «И ведь правда». Затупил, как самый настоящий нуб. Да и копеечка, коза это. Вира звонко рассмеялась своим тоненьким голоском. Пока она вытирала выкатившиеся слезинки, я собрал моды в карман и отправился на торговую площадь. Я не собирался устраивать разборок. Мне просто было интересно, как копеечка себя поведет, увидев меня снова. Ее киоски я нашел сразу же. Женщина копошилась за прилавком, то ли убирая то ли сортируя предметы со склада. «Привет», — сходу поздоровался я. «Ой», — подскочила та, чуть не пробив головой полочку. «Опять напугал». «Извини, не хотел. Вот набрал еще модов, не посмотришь?» «А, да, конечно, давай гляну». Она осмотрела модификации и несколько изменилось в лице. «Слушай, тут такое дело», — неуверенно заговорила копеечка, подбирая слова. «В общем, те моды, что ты мне вчера принес...» Их у меня сегодня утром скупил какой-то коллекционер. Хотя они и не были с сетовыми, но везде стояла приписка, что моды собраны со зловонного пожирателя, босса, которого еще ни разу никто не видел. Короче, я хорошо обогатилась с них. Рад за тебя. Нейтрально пожал я плечами. Да, я хотела сказать, что... Женщина громко вдохнула, выдохнула и произнесла. Я тебя обманула. Те моды, что ты тогда принес, стоили дороже, чем я сказала. «Я... я не хотела врать, просто мне правда нужны деньги, и я... я не знаю, что на меня нашло. Эти черепа, этот долг, все перемешалось, я правда не такая. Я никогда бы не стала наживаться на чужом несчастье, да еще и обманом. Я... неправильно поступила, и мне очень жаль, прости меня. Я сейчас же верну тебе деньги». Внимательно наблюдая за растерянностью на ее лице и искренним сожалением от содеянного, я лишь вздохнул. «Эй, копеечка, подожди. Я тебя понял. Деньги оставь себе, тебе они нужнее. Лучше скажи, мое новенькое добро сможешь теперь купить?» «Эм... Ну да, конечно, смогу. Обычное... Заберу по тысяче, а необычное Тут она даже губу прикусила. «По две с половиной». «Теперь наоборот надбавки делаешь», — хмыкнул я. «Говорю же, те деньги оставь себе. Считай это моим вкладом в твой бизнес». «Но нет же, я не могу так. Короче, резко перебил я. Сделаем так. Я сейчас просто так отдаю тебе все моды, а после того, как ты их продашь, переведешь мне процент от продажи. Скажем, шестьдесят мне, сорок тебе». Женщина удивленно захлопала глазами. «Идет?» — я решил прервать затянувшееся молчание. «Да-да», — заикнулась она. «Только это же будет для тебя не так выгодно, чем продать сразу». «Да что там, даже НПСам будет выгоднее продать и сразу получить деньги. Это все будет зависеть лишь от тебя, не так ли? Надеюсь, ты хорошо умеешь торговаться. Ну все, жду своего процента». Махнув ей на прощание, я отправился гулять по городу. Даже не знаю, почему решил оставить себе целых 60%. Можно было и меньше. Ей деньги и правда нужнее, чем мне. Для нее накопить сто тысяч, чтобы отвязаться от рэкетиров, куда реальнее, чем мне собрать пятьдесят миллионов. Эх, ладно, не будем о грустном. Что бы еще поделать? Дальше навыки покачать? Времени сейчас всего десять вечера. До утра играть и играть. Сереж, вдруг пришло аудиосообщение от сеньориты. Ты освободился? Да, полностью свободен. Мы тут с нашим новеньким другом-стражем решили на арену сходить не хочешь с нами наберемся боевого опыта да и просто развлечемся хм, а ты не забыла что я немного не боевой класс в несмешимые каблучки видела я сегодня какой то не боевевой пойдем будет весело «Хм, собственно почему бы и нет ладно уговорила доберусь до комнаты и зайду ждем